Глава сороковая. Меня окатило волной неверия, настал момент абсолютной неподвижности. Мозг и тело ещё не осознали, что происходит, почему это происходит. Удушье от впившейся в горло ткани, хотя я вцепилась в неё пальцами, вывело меня из ступора. Надо мной грубо ругнулись и дёрнули пояс. Мои плечи врезались в борт ванны, и сердце чуть не выскочило из груди. Выпучив глаза, я пыталась втянуть воздух, но в горло попала лишь тонкая струйка. Я повернулась, потянулась назад и схватила руку. Тёплое твёрдое запястье. Инстинктивно вцепилась в него пальцами. Мужчина опять выругался, издав глубокий утробный звук. Мой взгляд бешено метался по чёрным стенам ванной комнаты. Нападавший слегка ослабил хватку, в мои лёгкие попало больше воздуха. И я схватила удавку, не давая ей полностью перекрыть мне дыхание. Не сопротивляйся, прохрипел мужчина, придавив рукой мою макушку. Будет легче, если ты прекратишь. Не сопротивляться? Сердце беспорядочно колотилось, а плечи соскользнули по стенке ванны. Если он окунёт меня, я пропала. Я это знала. Мой подбородок погрузился в воду. И мысль охватила паника. Думай, Сера, думай. Я упёрлась ногами в ванну. Думай, Сера. Мой взгляд упал на табуретку. Дерево. Если её сломать, у меня будет оружие. Прости, выдавил нападающий. Это нужно сделать. Прости. Выпустив его руку, я ринулась в бок. Вода выплеснулась за борт. А я протянула руку, коснувшись пальцами полотенца. Нападающий дёрнулся в сторону, и я поскользнулась в ванне. Проклятое полотенце за что-то зацепилось, и табуретка перевернулась. Дерево стукнуло по каменному полу, и мужчина сильнее надавил на меня. Я опустилась вниз, набрав полный рот тёплой мыльной воды. Паника и страх переросли в гнев, грохочущую раскалённую ярость. которая пробилась сквозь ужас и прочистила мои мысли. Я изо всех сил оттолкнулась ногами от дна ванны. Удерживающая меня рука сорвалась, и я выскочила на поверхность. По лицу текла вода, волосы прилипли к щекам. Кашляя, я запрокинула назад голову и попала в подбородок нападавшего. Мужчина выругался и подался назад. Игнорируя резкую боль в позвоночнике, я продолжила двигаться. А мужчина пытался устоять на ногах в луже воды вокруг ванны, и я изогнулась в бок, перекинув руку через бортик. Фарфор прижался к голой коже, и я просунула голову в разрыв между поясом и моим горлом. Я перевалилась через край ванны на мокрый пол. Хватая что-то в воздух, развернулась на коленях, но далеко не ушла. Нападавший врезался в меня, повалил на пол и поставил колено на спину. Отпусти! закричала я. На краткий ужасный момент я вернулась в то утро с Тавиусом, когда он удерживал меня таким же образом. Горький вкус паники грозил вернуться. Нет, нет, нет. Внезапно вес мужчины исчез. Он выругался, наверное, поскользнулся на мокром полу. Я схватила ножку табуретки. Передышка была слишком короткой. На моей шее сомкнулись руки. И я размахнулась табуреткой с диким удовольствием услышав, как та врезалась в чью-то голову. Он закричал и выпустил мою шею. Я проползла вперёд, встала на колени и изо всей силы грохнула табуретку о край ванны. Табуретка раскололась надвое, и у меня оказалась ножка с зазубренным концом. Мужчина схватил меня, но не смог удержать. Я была мокрая и скользкая. И я с криком развернулась и ударила деревянным обломком в его тело, куда смогла достать. Это оказался его живот сбоку. Мужчина завыл, попятился и поскользнулся в луже. Он тяжело упал и ударился головой о ванну, после чего рухнул на пол и остался недвижимым. Я наконец смогла его рассмотреть. Курчавые тёмные волосы, розовая кожа, средних лет. Что-то в нём показалось мне смутно знакомым. Но тут по ванной комнате пронёсся порыв ледяного ветра, воздух затрещал от энергии. Я выдернула деревянный обломок из бока мужчины и, поднявшись на корточки, вскинула голову. Тени отделились от каменных стен, от углов комнаты, словно их позвали. Дверь распахнулась. "Никтос", прошептала я, падая на колени. Первозданный очутился передо мной. На мужчину возле ванны он едва взглянул. Под истончившейся кожей Никтаса пульсировали тени, в глазах ярко вихрился эйтер. Сера. На миг мне почудилось в его голосе искренняя тревога, а в глазах настоящий страх, но должно быть, мне это показалось от испуга. С тобой всё в порядке. Он взял меня за предплечья. Тяжело сглотнув, я кивнула. Как ты узнал? Но в тот же момент я вспомнила. Моя кровь. Я почувствовал. Он наклонился и убрал волосы, прилипшие к моему лицу. Его черты заострились. Твой страх, его вкус. Послышались шаги, остановившиеся у входа в ванную, и я услышала рычание Сейона. Судьбы. За плечом никтоса я увидела в дверном проёме Эктора рядом с Сейоном. Они побледнели, когда окинули взглядом сцену перед собой. «Полезно иметь в себе твою кровь». Никтос опустил взгляд и, задержав его на моем горле, стиснул челюсти. «Насколько сильно моя кровь позволяет тебе чувствовать мои эмоции, когда я не рядом?» «Только если они чрезмерные». «Немного нечестно», — проворчала я. Серебристые бурлящие глаза встретились с моими. «Мои». С одной стороны, меня изумляет и озадачивает, что ты вообще способен сейчас гневаться по этому поводу. Он помолчал, переводя взгляд обратно на моё горло. С другой стороны, он не закончил, но на полу пали щупальца тени, заставив вектора отступить назад. Бог повернул голову к первозданному. Его реакция. Неужели никто в самом деле встревожился? Если и так, Имеет ли это значение, потому что я сейчас представляю для него ценность? Нет, не я сама, а важно то, что несу в себе. Разумеется, его встревожит утрата искры жизни или что там ещё сделал его отец. Принеси полотенце, сказал Никтс. Он переместился, заслонив меня собой, хотя вокруг него собралось столько туманной тьмы, что вряд ли боги что-то могли увидеть. Не это Воззрял Лонг, когда Сэйюн потянулся к полотенцу, которое лежало на табуретке. А чистое. Конечно. Через мгновение Сэйюн подал полотенце. Никтос набросил его мне на плечи, но не опустил руки. Он свёл края полотенца и убрал несколько мокрых прядей волос. Итэр горел в его глазах, и белые полосы прорезали клубившееся вокруг него тени. Он пытался тебя задушить. Голос Никтоса был мягким. слишком мягким пытался я подавила дрожь как видишь ему не удалось похоже это не успокоило первозданного он потрогал мою шею прикосновение было болезненным на твоей коже не должно быть синяков я метнула на него взгляд он сказал это так словно мог воплотить это пожелание в реальность почему его это волнует я в порядке повторила я и прижала полотенце То есть, практически уверена, что больше никогда в жизни не буду принимать ванну, но я в порядке. Никто смотрел на меня слегка сдвинув брови. "Это Хамид", проговорил Сейон. Я заметила, что он повернулся к лежащему мужчине. "Какого хрена?" "Знакомое имя", я вспомнила. Этот человек, который доложил о пропаже Джеммы. Мужчина застонал, привлекая моё внимание. Он ещё жив, сказал Сэйон, и в тот же момент Тектер шагнул вперёд. Никто сотвернулся от меня. Нем. Всё случилось так быстро. По ванной комнате пролетел заряд серебристо-белой энергии и ударил в Хамида. Я испуганно вдохнула и дёрнулась назад. Никто схватил меня за талию и удержал, прежде чем я упала. Прижал меня к груди и повернулся вместе со мной. Аура Итера поглотила мужчину. Она потрескивала и искрилась, и вот от него не осталось ничего, кроме тонкого пепла. «Не знаю, смогу ли когда-нибудь снова воспользоваться этой ванной комнатой», пробормотала я, а Сейон вскинул брови, глядя на меня. Никто сделал глубокий вдох. Тени разбежались от него и скользнули обратно в стены и углы. «Ты его убил. Не надо было?» Эктор опустил руку. «Он пытался ее убить, а ты по каким-то причинам не в восторге от этой идеи». Я получил бы огромное удовольствие от его смерти после того, как поговорил с ним. Никтос сердито сверлил взглядом Бога, и только теперь я поняла, что мужчина не просто умер. Его душа уничтожена. Теперь его нельзя расспросить. «Дерьмо!» До Эктора, видимо, тоже это дошло. Он провел рукой по волосам. «Мне нужно думать, прежде чем действовать». «Ты и думать», — рявкнул Никтас. Эктор съежился. «Прошу прощения, ты приберешь здесь», — распорядился Никтас и повел меня из ванной. «С радостью», — отозвался Эктор. «Наверное, мне понадобится ведро и тряпка, возможно, метла». Он осекся под сердитым взглядом первозданного. «Или мне хватит полотенец и тому подобного». Я хотела оглянуться, но никто сповёл меня к кушетке. В этот момент в комнату вошёл Рейн с мечом в руке и резко остановился. "Я захочу знать, что случилось", спросил он. "Хамид только что пытался убить Сэру", ответил Сэйон с порога ванной комнаты. На лице Рейна отразилось недоумение. Он убрал меч в ножны. "С чего бы Хамиду такое делать? Мне бы хотелось это знать". Никтос усадил меня на кушетку. В пустом камине заревело пламя. Я вздрогнула и перевела на Никтоса вытаращенные глаза. Первозданная магия, рассеянно пояснил он, словно зажёг свечу. Где твой халат? Я не знаю. Он схватил плетё и остановился. Тебе не обязательно выпускать из рук эту деревяшку, но нужно снять полотенце, мягко сказал он. и я заморгала, осознав, что все еще держу отломанную ножку табуретки. Никто не смотрит. В этот момент меня совершенно не заботило, даже если бы на меня смотрел весь двор страны теней. Я сняла полотенце, и мне на плечи опустился теплый и мягкий плед. Я вцепилась в его края одной рукой, потому что была не готова расстаться со своим единственным оружием. «Мне бы хотелось мой кинжал», — проговорила я, никому в особенности не обращаясь. Все, включая Никтоса, уставились на меня так, словно я повредилась головой. Я вздохнула. Как он вообще сюда попал? Рейн развернулся, подошёл к двери и осмотрел её. Не похоже, что её взломали. Я оставила дверь незапертой. Я на миг закрыла глаза, считала, что её кто-то охраняет. Я тоже. Рейн огленулся через плечо на Никтоса. А я смотрела на первозданного с таким же недоумением. Неужели он никого не поставил снаружи, следить, чтобы я ничего не натворила? На его челюсти дёрнулась мышца. О меня до этого ещё руки не дошли. Он сегодня утром был очень занят, вмешался Сейон. Сначала убеждал тебя и остальных, которые квохтали вокруг него как на сетке, что он в порядке. Потом ему пришлось проверять, какой урон нанесён валу, позаботиться о пленнице. Не входило в число его первостепенных задач, что мне об этом думать. И какой урон нанесён валу? Небольшой, ответил Никтис. Ещё кто-нибудь умер? Он посмотрел на меня. На мгновение показалось, что он не ответит или заявит, что это не моё дело. Есть раненные, но все не смертельно. Я кивнула, тихо выдохнув. По крайней мере, это хорошие новости. Итак, протянула я, глядя на первозданного. Меня только что пытался убить совершенно незнакомый со мной человек. Похоже, что так, согласился Никтэс. Он провёл большим пальцем по моему подбородку, но тут же опомнился и опустил руку. Прошло несколько мгновений. Он что-нибудь говорил? Только что ему жаль, и это нужно сделать. Почему он решил, что это нужно сделать? задался вопросом Рейн. Проклятие никогда не ожидало от него ничего подобного. Ты хорошо его знал? Ну достаточно. Он был тихим и замкнутым человеком, добрым, не бескорыстным, и он ненавидел колеса так же, как и любой из нас. Я сосредоточилась на этом. Он давно здесь жил. Никто скивнул. Он был богленом, который так и не вознёсся. Для изменения в нём не хватило итера, но его мать хотела, чтобы он жил с ней. Она была богиней. Была, прошептала я. Её убили несколько лет назад. Никто с не стал вдаваться в подробности, да и ему и не надо было. Колис он уничтожил её душу, сказал Никтис, и у меня в груди возникла пустота. Не представляю из-за чего. Она в то время находилась при другом дворе. Причиной могло стать что угодно: мелкая обида или отказ подчиниться. Он позаботился, чтобы Хамит узнала её смерть во всех подробностях. Боги! прошептала я. Мне стало нехорошо. Всей он посмотрел на меня и задержал взгляд на моём горле, на отметине, оставленной Никтосом. Я натянула плет повыше. Может, он как-то узнал, что она планирует, предположил Сейон. Я застыла. Это невозможно, возразил Рейн. Никто не посмел бы говорить об этом. Планировала, промямлила я, но меня, похоже, никто не услышал. Ты прекрасно знаешь, что никто из нас не ослушался бы приказа. Мы не посмели бы его разозлить. Высунулся из ванной комнаты Эктор. "А в отличие от меня, никто не подумал бы прежде чем уничтожать душу, чтобы не оставлять нас в покое и после смерти. Ну с чего бы смертному, с которым я никогда не общалась, убивать меня?" И тут меня осенило. Он навещал Джемму, наверное, во время нападения или после, сказала я. Иниктс повернулся ко мне. Эйос говорила, что Джемма не надолго просыпалась, на такое короткое время, что Эйос не разобралась, поняла ли Джемма, что с ней случилось. Но, возможно, она поняла и что-то сказала Хамиду, когда Эйос с ней не было. Такое возможно, согласился Никтс. Джемма всё ещё здесь. Гектор протиснулся мимо Сеона со свёртком полотенец в руках. Она спала, когда я проверял её, а это было как раз перед тем, как я встретил всех вас внизу. Это было менее получаса назад. Никто повернулся к Рейну. Найди Эос и узнай, оставался ли Хамит наедине с Джеммой. Пусть Эос не отходит от неё даже, если та ещё спит. А потом проверь дом Хамида и пекарню, где он работал. Не найдётся ли там чего-нибудь интересного? Конечно, Рейн взглянул на меня, поклонился. и быстро покинул комнату. Я все еще думала о том, что Джемма могла сказать Хамиду. Но если Джемма поняла, что умерла, а я вернула ее к жизни, то почему Хамид пытался меня убить? Он беспокоился о Джемме. Разве он не обрадовался тому, что она жива? «Да, казалось бы. Это хороший вопрос, на который мне хотелось бы знать ответ». Никтес многозначительно глянул на Эктора, который с величайшим интересом изучал пол. Никтес переключил внимание обратно на меня. Ты уверена, что в порядке? Я кивнула, но он всё равно подошёл ко мне. Позволь мне ещё раз взглянуть на твою шею. Я замерла, а он убрал назад мои волосы, коснувшись плеча. Я тщетно старалась не думать, как он трогал меня раньше, как обнимал. Он поднял взгляд И когда заговорил, мне показалось, что его голос звучит глуше. Синьки вряд ли останутся. Ты снова читаешь мои эмоции. Он ничего не сказал и выпустил мои волосы, коснувшись пальцами щеки тёплыми пальцами. О боги, подскочила я. Никто не сводил глаз со сломанной ножки в моих руках, словно боясь, что я пущу её в ход. Как ни абсурдно, мне в самом деле захотелось этого. Что такое? Твоя кожа Она тёплая, сказала я. Она тёплая с прошлой ночи после того, как ты я секлась, когда Эктор с любопытством посмотрел на нас. Ну, с прошлой ночи. Это потому, что ты покормился? Никто снахмурился. Нет, кормление её бы не изменило. Моя кожа была холодной, сколько я себя помню. Кожи Колиса, скорее всего, тоже такая. Теперь это не так. А ты сам не понял? Он покачал головой. и я посмотрела на двух оставшихся богов. «Неужели никто из вас не заметил?» Сэйон издал смешок. «С чего бы?» «Это очень заметно». «Если бы кто-нибудь из нас к нему прикоснулся», возразил Эктор. «Но мы не подходим к нему так близко. Он не любит, когда к нему прикасаются». Я подняла брови и глянула на Никтаса. А у меня сложилось другое впечатление. «Ага, твои прикосновения ему нравятся». Заявил лектор. Я вспыхнула. Никтис повернулся к богу и прорычал: "Тебе сегодня жить надоело?" Мне тоже начало так казаться, начиная думать, что да, пробормотал лектор и переложил в руках полотенце. Можно тебя потрогать, проверить, говорит ли она правду. И я закатила глаза. С чего бы мне об этом лгать? А почему мы теперь не должны подвергать сомнению всё, что исходит из твоих уст? бросил Никтэс. Сотни возражений вертелись на моём языке, но я словно окаменела. Его обвинения обоснованы, но холодность его тона напомнила мою мать и потрясла до глубины души. Гектор двинулся к Никтэсу. Первозданный смотрел на меня с непроницаемым выражением лица. Заставив себя вспомнить дыхательные упражнения Сира Холунда, я сосредоточилась на Гекторе. Бог прикоснулся к руке Никтэса, И вытершил глаза. Ничего себе, твоя кожа тёплая. Это не имеет никакого смысла. Никто всё ещё смотрел на меня, я это чувствовала. Это должно быть из-за твоей крови. Если и так, я сделала это не намеренно. Я этого и не предполагал. Ты уверен? Я нервно вдохнула и выронила деревянную ножку. Через челюсть пронзила резкая боль. после которой осталась болезненная дрожь никто шагнул ко мне ты в порядке да вымолвила я прижимая ладонь к лицу свет внезапно показался чрезчур ярким и я прищурилась у тебя болит голова или лицо спросил гектор немного я сделала неглубокий вдох пульсирующая боль угнездилась в виске и под глазами это просто головная боль я в порядке Разве мы не должны идти в Ой, я заморгала, пол будто слегка накренился под ногами. Это странно. Кто-то сочтутился рядом со мной и подхватил меня под руку. Я едва ощутила разряд энергии от его прикосновения. Что странно? "Пух", ответила я, и он нахмурился сильнее. "У тебя кружится голова?" спросил Никтэс. Я хотела кивнуть, сознавая, что это довольно глупо, но боль усилилась. «Я взял у тебя слишком много крови». «Дело не в этом», — сказала я. «У меня и прежде болела голова, иногда и в висках, и под глазами, а иногда в челюсти». Он опустил брови. «И как часто это бывает?» «Время от времени, но так сильно». Было еще только раз. Я думала, что это проблема с зубом. Бывает немного крови, когда я чищу зубы. Эктор опустил полотенце и уставился на меня. «Когда это началось?» «Кровь?» — поморщилась я. «Всё это?» — настойчиво спросил Никтас. «Не знаю, пару лет назад. Это не такая уж большая проблема. У мамы тоже бывают головные боли. Может, передалось от неё». Никтас уставился на меня с серьёзным видом. «Не думаю, что дело в этом». «А что это может быть?» — спросила я. «Невозможно!» — выдохнул Сейон. «Не думаю, что дело в этом». Я никогда не видела его таким избитым в столку. Я знаю, о чём ты думаешь, но это невозможно. Что? выдавила Ясковой с пульсирующей боль. Что невозможно? Невозможно то, что думаю, но, кажется, знаю, что может помочь. Никто сповернулся к богам. Ему довольно было бросить на них лишь взгляд, и они вышли из комнаты. Почему бы тебя не прилечь? Я скоро вернусь. И я не стала с ним спорить, и кивнула. Он направился к двери, но остановился. Снаружи будет стража, сказал он, слегка наклонив голову. Ты будешь в безопасности. Некто скрылся из комнаты прежде, чем я успела что-то сказать. Голова болела так сильно, что я даже не пыталась вникнуть в то, что он считает невозможным. Вспомнив, где мой халат, я подошла к гардеробу и с трудом оделась. По пути к кровати подобрала отломанную ножку. На ее конце была кровь. Стоит ли снаружи стража или нет, я не хотела рисковать. Я залезла в постель и зарылась лицом в груду подушек. Я недолго оставалась одна. Вскоре после ухода первозданного явился Нектас. Он не сказал ни слова, а у меня так раскалывалась голова, что его молчание меня не беспокоило. Дракен вышел на балкон, оставив дверь полуоткрытой. Время от времени, открывая глаза, Я видела, как он подходит к двери, словно проверяя меня. Скорее он вошёл в комнату и, как и в прошлый раз, объявил, что идёт Никтус. "Ты его чувствуешь?" спросила я. Моё лицо было наполовину спрятано в подушке. Никтус кивнул и остановился посреди комнаты. "Это из-за связи." Он опять кивнул. "Тебе нравится быть связанным с первозданным?" Он снова кивнул. Для большинства из нас это сознательный выбор. Некто сперевёл на меня немигающий взгляд. Мы принимаем узы по доброй воле и потому рассматриваем их как честь. И первозданные тоже. Для большинства из нас узы перешли к нему от отца. Нет, это так не работает. Когда его отец умер, узы разорвались. Дракены связали себя с Никтасом по собственной воле. «А те, кто не попадает в категорию... большинство?» Поинтересовалась я и поморщилась. Пульсирующая боль в голове заставляла молчать. Никтас ответил не сразу. «Узы можно навязать силой, как и почти всё. Некоторым дракенам не давали выбора». «А что...» Насчёт того дракена прошлой ночью. Алова. Я не знаю, связался ли он узами добровольно или нет, но Колис не даёт выбора. Я не успела спросить, как Колис или любой первозданный может навязать узы силой. Открылась дверь, и вошёл никто с большой кружкой в руках. Его взгляд сразу упал на меня и больше не отрывался. "Спасибо", сказал он дракену и обратился ко мне. "Как ты себя чувствуешь?" Лучше. Она врёт, сообщил Нектес. Откуда ты знаешь? проворчала я. У дракенов очень острое обоняние. Нектес сел рядом со мной. А также зрение и слух. У боли есть запах? У всего есть запах, ответил Нектес, и я искоса посмотрела на него. У каждого есть уникальный запах. И как пахну я? спросила я. Ты пахнешь Он сделал глубокий вдох, и я скривила губы. Ты пахнешь смертью. Разинув рот, я уставилась на него. Это довольно грубо. Никто сппрочистил горло и опустил подбородок. Может, он говорит обо мне? "Да", подтвердил Дракен. Я посмотрела на Никтоса, и до меня дошло, что он имеет в виду. Шею залила краской. Я же искупалась Это не смоет такой запах, возразил Нектос. Я уставилась на них. Указывать на это ещё грубее. Нектос склонил набок голову и раздул ноздри, вдыхая ещё раз. А ещё ты пахнешь, можешь не говорить, перебила я. Я передумала, не хочу знать. Он принял слегка разочарованный вид. Э, я принёс кое-что выпить, сказал Нектос. «Думаю, это поможет от головной боли. Вкус не очень, зато работает». Я села и взяла тёплую крошку. «Это какой-то чай?» Сир Холланд заваривал для меня, когда голова болела так же сильно. «Это чай, но вряд ли тот же самый», — ответил Никтас. «От него станет легче». От его чая головная боль прошла. Я понюхала тёмную жидкость. «Пахнет точно так же». Я сделала глоток и узнала сладкий и землистый мятный вкус. И вкус тот же самый. Витекс, мята и другие травы, которых я не знаю. И полагаю, выпить нужно все, пока не остыло. На лице Никтаса мелькнуло удивление. Да. Тот же чай, хвала богам. Я сделала большой глоток и заставила себя выпить все остальное. Это было впечатляюще. пробормотал Никтис. И немножко больно, прохрипела я. Глаза и горло щипало. Но чай действует так, что оно того стоило. Никтис забрал у меня пустую кружку. Ты уверена, что это тот самый чай? Да, я опять улеглась на бок. Тот же самый. Сэр Холанд дал мне ещё мешочек с травами на случай, если головная боль вернётся. Он сказал, почему по его мнению чай поможет. Спросил Никтис. «Нет, насколько помню». Я засунула руки под подушку. У мамы были мигрени, так что он, наверное, решил, что у меня то же самое, и понял, что это поможет. «Это не имеет смысла». Никтос нахмурился и поставил кружку на тумбочку. Смертный никак не мог узнать об этом чае. Я подняла бровь, уже ощущая, что боль уменьшилась. «Это какой-то особый чай?» «Он неизвестен в царстве смертных». Нектес бросил взгляд на первозданного, а затем на меня. Ты уверена, что этот Сер Холланд смертный? Да, я рассмеялась. Он смертный. Я перевела взгляд с одного на другого. Может, это чай известен больше, чем вы думаете? Может, ты ошибаешься насчёт того, что Сер Холланд смертный, бросил в ответ Нектес. Когда именно начались головные боли? Перебил Нектес Ты сказала, что пару лет назад я перевела внимание на него. Не знаю, может, полтора года назад, ближе к двум. Это не пару лет назад. Прости, когда вы допрашивали меня, у меня голова раскалывалась напополам. Никто согнул губы, словно боролся с улыбкой. И болит не всегда так сильно, как сегодня. Да, обычно я игнорирую боль, и она в конце концов проходит. Это лишь второй раз, когда она такая сильная. Никто не вглядывался в моё лицо пристально, словно искал ответы. А кровь, когда ты чешешь зубы? Редко думаешь, это как-то связано с зубами? Однажды мой очэм: "Это не зубная инфекция", перебил Нектес. "Ты инфекцию можешь унюхать?" "Да, в самом деле могу". "О, я глубже забилась в подушку. Звучит как-то мерзко". «Может быть и так», — подтвердил Дракен. «Неважно, пахнет инфекцией или нет», — сказал Никтос, и я прищурилась. «Твои головные боли — не мигрень». «Не знала, что первозданной смерти еще и целитель», — вымолвила я. Он бросил на меня непроницаемый взгляд. «Тебе уже стало лучше, действительно?» «Да». «Тогда это оно». Он взглянул на Никтоса, и тот кивнул. «Да». думаю, твоё недомогание симптом отбора. Что? Я резко села и поморщилась от вспыхнувшей боли, которая сразу улеглась. Это невозможно. Оба мои родители смертны, я не боглен. Я не предполагаю, что ты боглен, перебил Никтос. На его губах появилась и исчезла усмешка. Я думаю, что помещённая в тебя искра жизни дала побочный эффект, схожий с отбором. Ты сейчас как раз в подходящем возрасте, с небольшим опозданием, добавил Нектос. Я нахмурилась. Не понимаю. "Боглены проходят через отбор, потому что у них в крови есть титэр", объяснил Нектос. "Искра, которую поместил в тебя мой отец, это итер. Он подпитывает твой дар, и он достаточно силён, чтобы пробудить симптомы" которые были бы изнурительными, если бы не сочетание трав, которое когда-то открыл бог, наделённый даром составлять зелья. На это ушли сотни лет, как рассказывала отец. Зелье необходимо, поскольку никакие иные снадобья не унимают головную боль и прочие симптомы отбора. Его дают всем богам, когда они вступают в отбор, и всем боглинам, о которых нам известно. Он опустил уголки губ. Вот почему мне хотелось бы знать, откуда об этом зелье известно смертному. И мне тоже. Но были более важные вещи, которые меня интересовали. Это означает, что я пройду вознесение? Нет, ответил Никтэс. Это всего лишь искра жизни, огонёк эфира, более сильный, чем в боглинах, но ты не потомок богов. Он не часть тебя. Возможно, ты помучаешься ещё пару недель или месяцев с этими симптомами. и потом они пройдут, ты будешь в порядке». Отрадно это слышать, особенно после того, что я узнала о Теос об отборе. Играя кончиками волос, я взглянула на Нектаса. Боль продолжала слабеть с каждым мгновением, и на его место приходило множество вопросов и слов, которые я хотела сказать. Нектас прочистил горло. «Если вы меня извините...» Не дожидаясь ответа, он вышел из комнаты, Оставив меня наедине с Никтесом, первозданный смотрел на меня, в нём сквозила насторожённость, которой прежде не было. Если у тебя опять заболет голова или появятся другие необычные симптомы, чай я слабит их, сказал он. Так что не надо терпеть. Не буду. Я накручивала волосы на палец. Первозданный ещё немного посидел со мной и начал вставать. Тебе нужно отдохнуть. Оча, ты можешь почувствовать сонливость. Знаю, но никто с выжидающей выгнул бровь. Я набрала побольше воздуха. Я хотела поговорить с тобой о о прошлой ночи. Нет, хотя, наверное, и в том числе. То, что произошло прошлой ночью, больше никогда не повторится, заявил он, и мои пальцы застыли на волосах. Он сказал, как мечом обрубил Ты будешь в безопасности. Ты станешь моей супругой, как и планировалось. Я опустила руки. Ты по-прежнему хочешь, чтобы я стала твоей супругой? Он натянуто улыбнулся. Это никогда не имело отношения к нашим желаниям, а всегда было необходимостью. А если мы этого не сделаем, возникнет слишком много подозрений. Моё сердце заколотилось. Я буду твоей супругой только по титулу. Он склонил голову. Ты ожидаешь чего-то ещё? Думаешь, что мой интерес переселится здравый смысл, особенно после того, как я узнала о твоём предательстве? Дыхание обожгло мои внутренности. Я ничего от тебя не жду. Прощения или понимания. Просто хочу иметь возможность. Возможность чего? Объясниться? Нет необходимости. Мне известно всё, что мне нужно знать. Ты была готова пойти на всё, чтобы спасти свой народ, и я это уважаю. Выражение его лица было так же сурово, как сомкнувшиеся вокруг меня стены. Я также уважаю то, как далеко ты была готова зайти, чтобы исполнить свой долг. Но ради чего? О любовь никогда не обсуждалась. Я это понимала. После всего, что ему пришлось пройти, я просто не желала признаться в этом самой себе. Я искала не любви, об этом речи не шло. Тем не менее, трудно было говорить о том, чего я хотела. Слова так просты, что многие принимают их как должное. Дружба, прошептала я. Горло затопило жаром. Я говорила о дружбе. Дружба? Даже если я думал о ней, то никогда не имел в виду тебя. Я никогда не смогу тебе доверять. Буду подвергать сомнению каждую мысль или действие. Тебя же воспитывали и готовили быть такой, какой я по твоему мнению хочу. Ты просто сосуд, который был бы пустым, если бы не искра жизни. Я отшатнулась, тело оцепенело. Глаза Никтоса ярко вспыхнули, и он отвернулся от меня. Как я и сказал, ты будешь в безопасности. Ты станешь моей супругой только по титулу, как полагаю, планировал для тебя мой отец. Вот и всё. Больше обсуждать нечего.